Глава 63. «Ваше имя, фамилия?» «Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин», ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариным. «На какие средства существуете?» «Паденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов, 20 су в день, харчи его». Был шофером, неплохо зарабатывал, однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. лишён полномочий и потерял службу. «Предлагаю опасную работу, крупный гонорар. Согласны?» «Так точно!» «Вы поедете в Париж, получите рекомендацию»